Это был бар, где торговали различными сортами водки. Пст-пст, повторил наш вожатый. И мы вместе с ним вошли в бар. Никогда до сих пор я не видел такого великолепия. Повсюду зеркала, позолота, серебряная стойка. Только люди, стоявшие перед этой стойкой или опиравшиеся на стены и бочки, были одеты в жалкие лохмотья а их голые грязные ноги были как будто вымазаны, не успевшие высохнуть ваксой. Подойдя к серебряной стойке, наш провожатый велел подать себе стакан белой, приятно пахнувшей жидкости. Выпив ее залпом с такой же жадностью, с какой некоторое время назад глотал туман, он вступил в разговор с человеком, подавшим ему стакан. Нетрудно было догадаться, что он просил указать ему дорогу. Наконец мы снова пошли за своим провожатым. Теперь улица была такой узкой, что, несмотря на туман, мы видели дома, стоящие по обеим сторонам. От одного дома к другому, через улицу, протянуты были веревки, на которых висело белье и какое-то тряпье. Куда мы шли? Я стал беспокоиться. Матя поглядывал на меня, но ни о чем не спрашивал. С улицы мы вошли в переулок,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 В молодости она, по-видимому, была красива. В комнате находилось еще четверо детей. Два мальчика и две девочки. Все они были блондины с такими же льняными волосами, как у матери. Старшему из мальчиков было лет 11-12. Младшей девочки не более двух лет, и она еще ползала. Я успел рассмотреть их всех раньше, чем наш провожатый из конторы Гресс и Гелли кончил говорить. Что он говорил, я почти не слышал, вернее, не понял. Только фамилия Дрискл, моя фамилия, как сказала мне господин в конторе, дошла до моего сознания. Глаза всех присутствующих, даже неподвижного старика, обратились к матье и ко мне. Только младшая девочка была занята капи. «Кто из вас Реми?» – спросил по-французски мужчина в сером бархатном костюме. Я сделал шаг вперед. Это я. Ну, мой мальчик, обними своего отца. Думая раньше об этом моменте, я представлял себе, с каким чувством счастья брошусь в объятия своего отца. Теперь я не находил в себе этого чувства. Однако я подошел и поцеловал его. «Вот твой дедушка, твоя мать, твои братья и сестры», — продолжал он. «Прежде всего я подошел к матери и обнял ее. Она позволила мне себя поцеловать, но сама не поцеловала меня, а только проронила каких-то два-три слова, которых я не понял. «Пожми руку дедушки, но будь осторожен, он парализован», — сказал мне отец.